Глава 30. Грустная беседа. Быстро доехав до площади, мы свернули на очередную узкую улочку. Минут через 10 неспешной езды дома крепости внезапно закончились, и передо мной раскинулся настоящий портовый город с достаточно широкими для средневековья улицами. Дома потеряли уже порядком поднадоевший мне однотипно суровый вид. Резные ставни на окнах. Ухоженные цветники у парадных входов, красные крыши, покрытые черепицей — все это производило неизгладимое впечатление после серых стен, оставшихся за нашими спинами. «Какой разительный контраст!» — поделилась я своими эмоциями с Герхардом. «Да, Адель», — с улыбкой согласился он. «Многих чужестранцев, впервые попавших в Гербию, поражают такие перепады в архитектуре. Это еще не в самый шикарный район въезжаем». «Если бы вы не упрямились, то мы бы сейчас лицезрели дворцы аристократов, а не зажиточных горожан. Вот где бы вы удивились еще больше». «Хм...» — ласково посмотрел я на короля, включая лисичку. «Заинтриговали. В следующий раз, так и быть, я соглашусь на охотничий домик, чтобы увидеть истинную красоту столицы. «А с чего вы взяли, что в следующий раз будет? «Значит, поеду без вас. Так даже лучше». Быть может, познакомлюсь с каким-нибудь красавчиком-графом и влюблюсь в него без памяти. Он в меня, естественно, тоже. Случится до такой степени жаркий роман, что мы с ним поженимся. Ну а после будем жить долго и счастливо в окружении детей, внуков, правнуков и праправнуков. Ну а что? С вами же мне ничего не светит? Про правнуков рассмеялся Герхард. Я же сказала, что будем жить долго и счастливо. Ага, продолжал веселиться король. И умрёте в один день, как и подобает в конце любой красивой сказки. Ну, так далеко не заглядываю. Самым задумчивым видом парировала я. Быть может, повезет? Пройти мимо смерти? К сожалению, Адель, это еще никому не удавалось. Если никому, значит, шансы стать первой с каждым годом возрастают. Хотя вариант «умерли в один день» можно оставить как запасной. Кстати, очень удобно. И на пышные похороны два раза не тратится. И родственники одним махом отгорюют, не растягивая сомнительное удовольствие. «Какой-то у вас очень мрачный юмор, Адель». Вмиг посерьёзнел Герхард и пристально, с легким подозрением посмотрел на меня. «Давайте сменим тему. Мне она не нравится». «Это не юмор, а жесткая правда жизни». Перестав улыбаться, ответила я, вспомнив эмоции прошлой Адель. «Мои родители погибли вместе. Теперь их тела лежат где-то на дне моря. И мать, и тем более отец, не были честными людьми, Но они подарили мне жизнь. Когда Терен II объявил об их гибели, я почти сутки не могла прийти в себя. Мне казалось, что сердце взорвется от боли. А теперь еду с вами и пытаюсь неуместно шутить насчет смерти. Как ни в чем не бывало, словно не было горя и позора в моей жизни. Извините, вы абсолютно правы, я зашла слишком далеко. Ничего страшного в ваших словах не было, Адель. Цинично, конечно, они прозвучали, но и в философской иронии им не откажешь». Просто я вспомнил свою семью. Быть может, это самое в один день не так и плохо. Мне же приходилось несколько раз отрывать от себя часть души, оплакивая смерть очередного любимого человека. Отец был не молот, серьезно болен. К тому же он скончался давно. Тогда я еще до конца не понимал, что такое смерть, поэтому пережил ее достаточно легко. А вот мама, сильная, цветущая женщина, сгорела от неизвестного недуга буквально на глазах — и Я впервые чуть не сошел с ума от горя. Мама была для меня всем. Потом нелепая гибель братьев. Эола. «Эола?» — тихо спросила я, услышав новое имя. «Я не знала, что у вас была сестра». «Не сестра. И не будем об этом». «Как скажете. Еще раз извините, что своим длинным языком разбередила ваши душевные раны». Но король на мои слова ничего не ответил, погрузившись в мрачные воспоминания. Стараясь не докучать ему, немного отстала и стала рассматривать окраину столицы, до которой мы как раз и доехали. Ничего примечательного. Как и в Линберийском портовом городе, тут обосновались небольшие невзрачные домики. Так что возникало ощущение затрапезной деревни, в которой из достопримечательностей только свинья, лежащая в огромной луже посреди улицы. Больше всего меня впечатлили стражники. Теперь имея возможность концентрировать свое внимание не только на короле, я внимательно рассмотрела наше сопровождение. И сделала это не как княжна Адель, а с позиции телохранителя Юлии. Рожу у всех бандитские. Элегантные зеленые мундиры сидят, как на корове седло. Ощущение, что крестьяне ограбили армейский склад и напялили одежду королевских гвардейцев. Но вот поведение нашей охраны никак не соответствовало комическому виду. Взгляды у мужчин серьезные, цепкие, не пропускающие ни один кустик или забор. Люди, встретившиеся на нашем пути, вежливо, но профессионально оттираются в сторону, без шансов приблизиться к объекту. При этом бойцы молчали, общаясь исключительно знаками, понятными лишь им самим. Да и экипировка у всех словно на войну собрались. Кроме красивого узкого меча, полагающегося гвардейцам, каждый имел за поясом по одному, а то и по два здоровенных пистолета. Из сидельных сумок выглядывали рукояти абордажных сабель, причем торчали так, чтобы их можно было быстро выхватить, не расстегивая сумки. Всех бойцов как следует со всех сторон рассмотреть не смогла, да и держались они на небольшом расстоянии. Но у многих заметила ножи за голенищами до да блеска надраенных сапогов. Уверена, что и под мундирами смертоносные сюрпризы припрятаны. Наконец-то, увидев хоть кого-то отдаленно напоминающих нормальных телохранителей, а не парадных холовянных солдатиков, я немного расслабилась, понимая, что мужики серьезно относятся к своим обязанностям. Вскоре мы выехали из столицы. Герхард очнулся и приказал двигаться по небольшой дорожке, ведущей через густые заросли на высоченный холм. Хорошая сегодня погода. Король снова попытался завязать непринужденную беседу. Не очень жарко, да и ветерок приятный. Да, Ваше Величество. На всякий случай официально ответила я, уворачиваясь от очередной ветки. Адель, вы бы еще в реверанс присели. Прямо в седле? Свостанется. Скажите, как вы вчера умудрились довести Эриха до такого состояния? Бедный брат впервые напился в моем присутствии». «Представляю, какого он обо мне мнения», — вздохнула я. «Что-то вчера разошлась сверх меры. Так приличным женщинам себя вести нельзя. Обязательно при следующей встрече принесу свои извинения барону». «Не надо», — улыбнулся Герхард. «Он в полном восторге от вашего ума и темперамента а уж некоторые эпитеты, которым вы наградили его, чуть ли не записал, чтобы самому потом использовать. Только о вас до четырех утра и говорил. Блин, язык мой, враг мой. Еще на прошлой работе, в первый год моей службы, директор говорил, «Юлия Глебовна, ваш взрывной темперамент может когда-нибудь сыграть злую шутку. И не только с вами». Нет, когда вы горячитесь, смотритесь очень мило, я бы даже сказал, забавно. Но что главное в работе телохранителя? Контроль. Который вы теряете, находясь в сильном азарте, поэтому до серьезных клиентов вам еще далеко. Ну и после этих слов направлял на очередные тренинги к мозгоправам. Видимо, не дотренировалась. Хотя еще месяц назад думала, что научилась сдерживать свои эмоции в любых ситуациях, или новое тело виновато, вместе с его прошлой хозяйкой. До четырех утра. Попыталась я перевести разговор на новую тему. Герхард, а когда вы спите? То ночами на эхотоне играете, то в окна ко всяким княгиням лезете, а утром на ногах раньше всех. Ну, я не всегда живу в таком сумасшедшем ритме. К тому же привык за время службы на границе отсыпаться в прок, зная, что в любой момент могу сорваться со своим отрядом на поимку очередных лазутчиков или контрабандистов. Королевский наследник гонялся за простыми разбойниками? Только в первое время. Да и трон мне тогда, как вы интересно выражаетесь, не светил. Меня готовили к серьезной военной стезе, а у нас в королевстве принято начинать ее с малого. Так что попал зеленым юнцом на границу в качестве простого офицера. Через год уже командовал пограничным замком. Через два под моим началом был достаточно крупный городок Керо. Он стоит на стыке границ с Ленберийским и Эльцийским королевствами. Поэтому то место у нас называют Керский треугольник, у ленберийцев Аушвильский, а эльцийцы наградили прозвищем Паремский треугольник. По названию своих ближайших городов, догадалась я. Абсолютно точно. Поверьте, местечко еще то. Мало того, что всяких проходимцев хватает, так еще и с друзьями из соседних государств общаться приходилось плотно. К этому времени уже по горам или сам не бегал, но до да всякого хватало. Лишь после гибели последнего старшего брата я оставил пост генерала-губернатора Киро и вернулся в столицу, чтобы стать королем. До сих пор скучаю по тем временам. Тогда жизнь кипела и кровь бурлила. А что теперь? Унылые вежливые лица вокруг и стол, заваленный бумагами. Так, за непринужденным разговором, из которого я узнала о короле много интересных личных моментов, через полчаса мы и въехали на вершину холма. Посреди огромной поляны стояло ветвистое, очень старое дерево. Устроившись в его тени, слегка перекусили взятыми с собой припасами. Сюда я любил приезжать в юности и... После тоже любил как-то туманно признался Герхард. «Дорога неудобная, как вы, Адель, смогли заметить, поэтому место практически безлюдное. Но посмотрите, какой вид открывается». Встав с травы, я подошла к краю обрыва. Действительно, красота неимоверная. Там внизу раскинулось море. Оно не синее, нет, цвета жидкого серебра с прожилками расплавленной меди. Ослепительное, почти невыносимое для глаз, заставляющая щуриться». Солнце бьет морскую гладь с такой силой, что кажется, будто тысячи зеркальных осколков пульсируют на поверхности. Где-то у горизонта вода темнеет до благородного свинцового оттенка, намекая на глубину, но ближе к берегу она светла и прозрачна. Столица с этой высоты кажется игрушечной. Каменные портовые молы, уходящие в воду, как две почти сомкнувшиеся клешни краба, защищают гавань от непогоды. Внутри теснятся кораблики со спущенными парусами — словно большая роща из мачт, а не порт. Пахнет соленым ветром, полынью и теплым камнем. И кажется, что время здесь остановилось, застыв в сверкающем янтаре летнего дня. Лишь я одна живу во всем этом бескрайнем мире, свободная и красивая, как чайка, парящая над водой. Герхард, это... Повернувшись в сторону короля, попыталась поделиться впечатлениями. Но он спал прислонившись к дереву и опустив голову. Даже не поднялся с земли, чтобы полюбоваться вместе со мной красивым пейзажем. Эка, как его королевская жизнь ушатала.